Глава 4. Кузнец. Однажды подмастерью кузнеца встретил шаута. Демон втерся в доверие, ложью проложил дорогу к дружбе, нашептал на ухо, что подмастерье достоин большего. Твоя сила вырастет. Ты сможешь открыть свою кузницу, так говорил он. покажешь мастеру, что лучше, чем он. Надо всего лишь раскопать самую старую могилу на кладбище». И тот поверил ему, и ночью, взяв лопату при свете фонаря, начал копать, нарушая заветы шестерых. Подмастерье сломал гроб, надеясь найти там силу, но из него выбрался второй шаут, и оба демона, смеясь, пожрали глупца. потому что не стоит тревожить мертвых. Старая сказка Единого Королевства Когда примерно через тысячу лет земля перестала рыдать, то вздохнула, точно большой травоядный зверь, избавившийся от страха, глубоко и шумно, тяжело переживая случившееся. Девушка стояла и слушала это живое дыхание, Ощущала его через подошву алебастровых туфелек. Горы слабо подрагивали, возмущаясь, что их заставили разойтись в стороны, распахнуть долину, по которой теперь упруга ревя неслась грязно-бурая, только что родившаяся река. На одной из ступеней она спотыкалась, падала вниз, превращаясь в колоссальный свирепый водопад. По алому, впитавшему в себя зарю, небу, расходились круговые волны, и, возмущенные этим облака, целыми легионами трусливо бежали, стремясь поскорее скрыться за горизонтом. Те из них, кто не успел, рассеивались по небу, словно мука по широкой тарелке, а затем сгорали, обращаясь в странную плоскую радугу, захватившую весь небосвод. Небо дрожало точно так же, как и земля, кашляло больным громом, и разветвленные корневища молний врезались в горные пики выбивая из них золотые искры. Горячий вихрь змеёй прополз через всю долину, без злобы обнял девушку, даря огонь солнца сквозь тонкое пурпурное платье. Пурпур, её любимый цвет, совершенно не подходил к сегодняшнему случаю. И к её настроению. Она присела, коснулась ладонью всё ещё тёплой земли, подобрала пару похожих на кубики камешков. Нет, не камешков. спекшиеся косточки какого-то несчастного зверька, не успевшего убраться, когда мир стал меняться. Повинуясь Наитию, девушка убрала их в маленькую поясную сумочку. «Ты плачешь, младшая!» — мягким шепотом обратился к ней Нлон. «Есть ли повод для грусти?» Она подняла на него глаза. Высоченный, внешне совершенно нескладный, ее учитель обладал невероятной пластикой движений. Он не шел, танцевал. Стелился над землёй, его призрачный плащ из теней летел на весеннем ветру, мерцая искрами, что были основой его крови. Мерк, немного стыдясь чувств, вытерла мокрые щёки. «Во мне слишком много эмоций, только и всего. Я восхищена тем, что у тебя получилось. Она прекрасна. Этот последний штрих сделал всю долину настоящей драгоценностью». Теперь они оба смотрели на антрацитовую башню, состоящую из немыслимых граней, углов, шипов, острой чешуи и пронзающих олой небо шпилей. Нерк до сих пор ощущала, как появление строения в этой реальности заставляет воздух слабо звенеть. Она одна из двух, что будут. Зачем они тебе? Нам, младшая. Вторую построят Нилн и Текл. Моих сил на нее уже не хватит. Она хотела указать, что учитель не ответил на вопрос, для чего его народу требуются башни, но он заговорил первым. «В твоих глазах не только восхищение, дочь моя. В них бездна печали. Что не так?» Девушка протянула к небу узкую ладонь с длинными пальцами, словно бы закрываясь от солнца. «Я урод!» — в ее голосе послышалась жесткость к самой себе. «Вы призвали нас в одно время, выбрав самых талантливых из всех людей, семерых. Мне было 14, теперь 22, и ты сам знаешь, чего я смогла достичь за прошедшие годы». Он ничего не сказал. «К чему?» «Итак, всем вокруг известно, чего достигла Мерк». «Ничего. Она единственная, у кого дар не проявлялся». Мерк ощущала его, но никак не могла ухватить, а точнее, разбудить. «Мальт и Морротон могут открывать дорогу в ваш мир, смотреть на солнце и луны. Мире способны ткать нити. мирон Мэр косеклась, поняв, как глупо перечислять всё, что умеют другие. Уж Нлону, как призвавшему их, это известно куда лучше, чем ей. «Тебе не кажется, что я достаточно выросла, учитель? Сколько ты будешь беречь меня от правды?» а Астора сел на тёплую землю, Подтянул длинные нескладные ноги к подбородку, плащ из теней укрыл его, и когтистая рука похлопала рядом, предлагая мэрк присоединиться. Ты должна понимать, младшая, что правда многогранна. Правда пряма, лаконична и понятна. Иногда для того, чтобы озвучить её, следует лишь сказать «да» или «нет». Так ответь, я смогу использовать твоё волшебство? Нет. В носу предательски защипала, но на этот раз девушка справилась с эмоциями, приобняла учителя и коснулась губами его сухой, горячей щеки. «Спасибо, что забрал у тебя надежду. Ты не понимаешь, младшая. Не понимаешь своего собственного дара. Он у тебя особый и не позволит использовать мою магию. То, чем владеют асторы, в большинстве своем недоступно людям». «Но Мальт...» Лон поднял ладонь, прося не перебивать его. «Вы — Семеры, единственные из племени, в ком мы нашли предрасположенность к волшебству, хотя изначально никто из нас не ставил такой цели — учить вас подобному». «Мали и Мири начали учиться сами». «Да, и стали совершать ошибки, которые касались всех нас. Поэтому я выступил за то, чтобы помочь вам познать мир таким, каков он есть». Но то, что вы используете, — это не наша магия, не наша сила. Вы как цветы, что ловят скудный свет далекого холодного солнца, который течет из мира трех солнц и двадцати лун. Она знала, о чем говорит учитель. То, что использовали ее братья и сестры, — лишь капля от магии, принадлежащей Асторы. Никто из людей не смел зачерпнуть больше, ибо их тела были не способны вместить в себя великую силу, текущую из соседнего, истинного мира Создателей. Амерк не могла и этого. «Мы долго ждали тех, кто способен помочь нам. Эвы, Уины, Дарвинемы, они не подходят, хоть и любимы нами. Лишь вы, люди, оказались близки к тому, чего мы так долго искали». И в итоге наше появление здесь травит этот мир и убивает его. Лон издал немного насмешливый звук, отчего искры в его сосудах замерцали звёздным светом. «Зная твою натуру, ты в этом винишь исключительно себя, младшая». Мэрк, ничуть не улыбнувшись, серьёзно ответила. «Всё человечество. С нами вы совершили такую же ошибку, как и с гвинами. С них ведь всё началось». Искры учителя погасли. Он весь окутался в тени и туман, возвращаясь мрачными думами во времена, трагичные для каждого остора, когда им пришлось уничтожить тех, кого они создали еще до людей. Гвины умели черпать силу той страны. Их желания были порочны и опасны. «Знаю, вы приняли решение». «Оно было тяжелым, но правильным». Мерк вздохнула и прижалась головой к его плечу. «И вот появились мы». «И вот появились вы». Они смотрели, как остывает небо, теряя алые краски, наливаясь светом обычного дня. Потревоженная земля всё ещё дрожала и вздыхала. «Мире говорит, что всё наше существование — повод для грусти Асторы, что мы — ваше разочарование, такой же, как Гвины, червоточина сжирающий мир, что наше будущее предопределено и... Принесём мы вам лишь беду. Мире не всегда права младше. Порой она считает, что видит грядущее, но забывает о переменчивости нитей. Вы не ошибка. Скажи это моему дару, ведь я единственная, кто связан с той страной, как Гвины. Гвины могли черпать силу. Для вас же тот мир закрыт точно так же, как для нас. Поэтому ты не сможешь пользоваться магией. Он не добавил «никогда». но это слово прозвучало в голове Мерк. Никогда она не станет той, кем должна была стать, потому что не может черпать, как другие, из источника Асторы, ей подвластна лишь тьма, которая под запретом. Пламя разгоралось плохо. Огонь, словно не желая участвовать в том, что задумала Мерк, газ не раз и не два, отказываясь прикасаться к пище, будто считая ее отравленной. Потом, спустя время, показавшейся младшей вечностью, он согласился принять солому, кленовые листья и уголь из южных шахт. Но все еще не хотел расти и сварливо чадил. Она проявляла с ним терпение, точно с капризным больным, взращивала на ладонях, мягко дышала, отдавая ему свои силы, шептала о том чуде, что уготовано им создать, уговаривала много часов. И, наконец, жестокосердное пламя прислушалось к кученице Асторы. Неожиданно вспыхнуло так, как вспыхивает ночью венец пробудившегося вулкана. С растрескавшимися кровоточащими губами эхо стремительным голубем заметалось, ударяясь о стены, врезаясь в лестницу и мчась по высоким пролетам, неслышимая никем, кроме неё. После пламя сыто ревело, щедро отдавая жар горну, и басовита пела, порой поддерживаемая шумным дыханием раздуваемых мехов. Никто не беспокоил Мерк. они словно забыли, потеряли в самом сердце башни среди лабиринта коридоров и негромких всплесков воды вечно тёплых бассейнов, в которых ночами дно мерцало бледно-глубым светом невидимых звёзд. Она скрылась, желая отвлечься от всего, забыть о своих неудачах. а кому не суждено было стать волшебницей, собрала золотые волосы, скрыла подкожным плотным чипцом, сменила легкое платье на штаны, короткую рубашку и плотный защитный фартук. Не все братья узнали бы ее сейчас. В пропитавшейся потом одежде, с вымазанным сажей и копотью лицом, с несколькими ожогами на плечах и предплечьях, и растрескавшимися кровоточащими губами Мэрк орудовала молотом, который для обычного взрослого мужчины был бы неподъемен. Но сила ее спящего дара, сила крови первых людей, любимых созданий Асторы, позволяла не замечать тяжести и не ведать усталости долгие часы. И в этой работе Мэрк действительно забыла о своих бедах, о пустоте, что поселилась в сердце, и Мире, который отказывался принимать человечество и терпел их лишь благодаря Асторе. Она забывалась и соскальзывала в транс, плавя металл в тигле, разливая его в формы, обрабатывая и закаляя. Если хотела пить, то пила из ручья, протекавшего через два зала от ее кузницы. Желала есть, питалась спелыми ягодами размером с яблоко, что росли на маховом ковре, украсившем стену возле лестницы, созданные, словно бы из растаявшего воска. Когда силы иссякали, Мэрк спала прямо на полу, подложив под голову свернутое в валик пурпурное платье. Однажды, проснувшись, она увидела девушку, ходившую по мастерской. Невысокая, с круглым лицом, веселым задорным носом и смешинкой на щеках, та касалась пальцами то одной металлической заготовки, то другой, проявляя живое, почти детское любопытство ко всему, что здесь находилось. Рыжие волосы она стригла коротко, что Мэрк всегда считала настоящим преступлением против красоты. «Так и думала, что ты вспомнишь обо мне первой сестрице». Она не была сестрой. Никто из остальных учеников Астора не был ей ни сестрой, ни братом, но так они все считали, ибо объединяло их куда больше, чем память крови. Сила магии стала им семейными узами. «Я принесла тебе дары». Мири чуть склонила голову, прислушиваясь к сердцебиению пламени, которое стало внезапно частым и громким. Огонь неведолыных людей, кроме той, кто создала его. «Вино из ежевики и черноплодки. Пирог из яблок этого года». «Яблоки?» Чуть хмурясь со сна, Мерк приподнялась над своим ложем. «Уже осень?» «Ты пропала на пять месяцев». Так что, конечно, уже осень, и она близка к своей середине. Миря подняла изломанную дугу металла, всю всеусловно бы оплавленную и изъеденную, положила назад, рассеянно потерла пальцы, испачкавшиеся в ржавчине. он корит себя, что ты ушла. На нем нет никакой вины. Мэрка ощутила слабый укол сожаления, что не поговорила с учителем, прежде чем прийти сюда. Но спасибо ему за такт. Он всегда слишком хорошо знает моё настроение и не стал беспокоить из-за пустяков». Хм. Мири всё ещё изучала испачканные пальцы. «Нлон? Это Нлон? Да что там, все асторы куда мудрее нас. Интересно». Мэрк не стала спрашивать, что заинтересовало сестру. Такое случалось часто, ибо её дар показывал будущее или то, что могло бы им стать. Этим словом «интересно» Рыжеволосая женщина отмечала видение, приходившее к ней столь внезапно. Прямо в воздухе, соткавшись из морозных узоров, обрёл в форму маленький диванчик с полосатыми подушками, столик на одной хрустальной ножке, больше подходящей чаши для фруктов, изящный подсвечник, тарелки и фужеры. Мири с удовольствием присела и взяла с пола невест, как оказавшуюся там, сумку. «Я, знаешь ли, искала тебя здесь несколько часов и достаточно проголодалась. Нет-нет». Она остановила Мерк, решившую присоединиться к ней, движением ладони. «Где твои манеры? Ты видела себя в зеркало?» «Ах да, нет зеркала!» Зеркало появилось почти точь же заняв дальнюю стену, но Мерк со смехом отмахнулась. «Не могла бы ты…» Мерк, конечно же, могла. И умывальник, больше похожий на целый фонтан, вспучив пол, вырос рядом с зеркальной рамой. Мерк с удовольствием умылась, затем вытерла руки пушистым полотенцем, отмечая, сколь приятно, когда ткань касается её кожи. «Люблю тебя». Миря аккуратно разрезала всё ещё дымящийся пирог, и в помещение, заполненное запахом кузни, где жар металл пропитали даже стены, на мягких лапах карибского кота втекли ароматы выпечки, яблок и корицы. Любой из нас таил бы обиду. Или, по меньшей мере, завидовал. Но не ты. Все наши способности, то, чего ты лишена, совершенно несправедливо воспринимаешь без злобы. Злиться можно лишь на свой дар и на ту сторону, закрытую для этого мира. Где-то в ней таится ключ к моим способностям, но достать его всё равно, что прыгнуть в бездонную пропасть. Она села на диван, и Мири протянула ей тарелку с кусочком пирога. Полагаю, Мальт прислал тебя? Он беспокоится. Не стала отрицать Мири. Не меньше, чем Нулон, даже больше. «Ничего же не пришёл сам?» «Границы слабеют. Мир, где могут жить люди и Асторы, сжимается. Мы потеряли много земель, пока ты здесь. Он сражается, как и все остальные. Но не ты. Я не очень-то приспособлена для битв?» Она повела покатыми плечами. «Выпечка занимает меня куда больше». «Но ты видишь грядущая сестра. Скажи мне, есть ли решение?» «Увы, грядущий не подчиняется моим желаниям младшей». Мири чуть вздохнула, открывая кувшин с вином. «А было бы неплохо. Оно подсовывает мне иногда странные вещи. Например, сказала, что завтра, то есть сегодня, я буду пить апельсиновое вино. на зло ему взяла ежевичное с черноплодкой». Она налила хмельной ярко-оранжевый напиток в прозрачный бокал, затем поймала на губах мэрку-смешку. «Апельсиновое, чтоб его! Ты продолжаешь пытаться управлять будущим, и вот результат». «Я не меняю нити с тех пор, как Неллон запретил. Это лишь попытка обмануть видение». Мэрк знала, что за всей этой мягкостью сестры скрывается много-много упрямства, а еще любопытство и стремление познавать нечто новое, двигаться вперед. Мире, как тщеславный вор, для которого запрет — словно сложный замок, вызов. Маленькую рыжую сестру никогда не останавливали запреты. Ее остановило кое-что другое. Когда Асторы поняли, что Мири видит нити, первоснову волшебства, и может их менять, а это, в свою очередь, меняет магию, ибо один конец нити здесь, а другой теряется на той стороне, они призвали тех, кто стал следить за своеволием людей. Мейрон называл их Сулла, а моротон, куда более точно, убийцами гвинов. И теперь Мири только смотрела, но не меняла. Почти. Не меняло. Касалось их столь незначительно, чтобы не привлекать к себе чужого внимания. Какие ещё новости, кроме борьбы с тьмой? Мальт решил построить город. На юге, в плодородной долине. Теперь они спорят с Милтом о названии. И какие варианты? Мири скорчила рожицу. Смешные, странные, пафосные. Ты же знаешь наших братьев. Уверяю тебя, что ни одно название из предложенных не подойдёт. Город, если он когда-нибудь появится, назовут Аркус. А им об этом известно? Вопреки желанию сохранить серьёзность, Мэрк не могла не улыбаться. К чему? Пусть забавляются, спорят друг с другом до хрипоты Что ты пытаешься здесь сделать? Что бы ни пыталась, ничего не выходит. Она уклонилась от прямого ответа. Хм, тебе отказано в способности пользоваться даром, но он никуда от этого не денется из твоей крови. Та сторона закрыта для всех. «А вот её дыхание. Металл ржавеет и плавится, стоит тебе начать работать с ним. Очень интересно. Сталь не подходит. А золото?» «Я не пробовала. Пока». Она отведала кусочек пирога, одобрительно кивнула. «Твоя выпечка, как всегда, чудесна. Это мелочь. Основной подарок — вот». Миря не удержалась от театрального жеста, но серьёзность сохранить не сумела. подмигнув сестре с видом заговорщицы, замыслившей невероятную шалость. Поперёк её двух ладоней, сформировавшись из воздуха, упал тяжеленный брус. Руки предательские подались под его весом, но всё же гостья смогла удержать странный дар и положила на стол перед Мерк. «Почти ярд в длину, почти круглое сечение, почти прямой, почти гладкий. Слишком много почти». Она подалась вперёд, рассматривая потемневший металл с выражением глубокого сомнения. Увидела трещинки, выемки, ложбинки и ямочки, небольшой изгиб с плющенностью дальнего края. Прислонила ладонь, закрыла глаза, и Мири увидела, как под веками быстро-быстро двигаются глазные яблоки. Наконец-то вздохнула, откинулась назад, взяла вино, сделала большой глоток, ощущая на языке вкус апельсиновой цедры и мёда, Больше не было улыбок, веселья. Жёсткий взгляд, почти гневный. «Похоже на серебро». Голос Мерк тоже теперь звучал «не так». От лёгкости не осталось и следа. «Всего лишь похоже», — Мири продолжала безмятежно улыбаться. «От него смердит смертью. Тебе виднее. Этот металл прежде был частью живого. Да, кость, превращённая в серебро. «Ребро, если быть точной». И снова «да». «Нам запрещено заходить в хранилище Асторы?» «Сомневаюсь, что ты об этом забыла?» «О, я обладаю прекрасной памятью, хоть и путаюсь порой, и теряя из-за нитей представление между нынешним и будущим. Но я не ходила в этот могильник. Старшая дерзнула». Эти слова удивили мэрк настолько, что она подалась вперёд. «Мали? Представь себе». Самая разумная из нас решила бросить перчатку, не желая оставаться послушной игрушкой. Её можно понять. Всё настолько плохо? С тех пор, как ты предалась одиночеству, её недуг ускорился. Она ослепнет с каждым днём, и никто из нас не может помочь. Так суждено, — говорит Текл. Все они говорят. мали решила увидеть как можно больше, пока у неё есть такая возможность. Так вот, — Мири коснулась пальцами серебра, — это она принесла. Когда Анлон узнает, он будет огорчён. Ты отмахнулась. Не узнает. Тысячи лет туда никто не ходил, и он не станет проверять каждую полку. Мы взяли совсем немного. Мы? Немного? Мальт, я, Мали, Мортон. Когда пошли туда во второй раз. Они жутко тяжёлые, знаешь ли. А Мали просила помочь. У неё были какие-то идеи насчёт этих штук, но, как я понимаю, не вышло. Зрение они ей не вернули, я подумала, что отнесу-ка в кузницу парочку, раз старше уже без надобности. Ты хотя бы превратишь этот пережиток прошлого во что-то красивое. И я принесу ещё, если захочешь. Они выступили против асторы своих создателей, оказались очень сильны. Их сложно было одолеть, потому что гвины могли быстро перемещаться в пространстве, как Дервинемы, получившие потом такой же талант. И чтобы поймать гвинов, Асторы превратили их кости в металл. лишили лёгкости, а добили. Вы нашли скелет Гвинов в хранилище, и в этой штуке слишком много той стороны. Его следовало бы уничтожить. Следовало, — согласилась Мире. Даже у меня от близости с ним кровь кипит. Представляю, что чувствуешь ты. Но это невозможно. Во всяком случае, пока Асторы не найдут решения. Сила Гвинов растеклась по миру, отравив наше с тобой племя. В них до сих пор та сторона. И это опасно. «Опасно», — мире снова не стал отрицать очевидное, — как тот же меч или даже кузнечный молот. Вопрос лишь в том, как и в каких целях его применить. Гвины принесли много зла, и после них не осталось ничего хорошего. Ты же можешь создать из их наследия нечто прекрасное. Если оно тебе не понравится, мы просто отнесём обратно в хранилище. Мэрк долго молчала. Так долго, что пламя в горне, прислушивавшееся к разговору, Вопросительно треснула, оторвав девушку от раздумий. «Что ты видела?» — напрямик спросила мэрку Мири. «Что ты сказала остальным? Никто не стал бы всё это устраивать, если нет веской причины. Я желаю знать». «Мои пророчества, моя кара, они приходят и уходят. Те, что я могу запомнить, в большинстве своём ведут в никуда. Или они рассказывают о событиях столь далёких, что никто из нас не доживёт. А, скорее всего, те события вовсе никогда не случатся». Это как бесконечное количество дорог, которые ветвятся, сливаются между собой, петляют. А в итоге я ошибалась куда чаще, чем оказывалась права. Миря наклонилась и заговорила тихим шёпотом, так, словно боялась, что их подслушает тоже пламя. Но есть очень маленький шанс, что Мали станет зрячий, а ты пробудишь свой дар. Как? Говорю же, дороги ветвятся. На одной из них ты стоишь с белыми волосами, и в тебе сила, которой нет сейчас. Всё как в тумане. Весь вопрос, рискнёшь ли ты найти эту дорогу из тысячи других. Открыть дверь вот этим ключом. Она коснулась Кости Гвина. Каждый из нас обретёт могущество, продвинется в изучении магии. Это выгодно всем. Асторы учат нас, — с нажимом произнесла Мири. Мы нужны им для борьбы с последствиями войны против Гвинов. И мы должны стать сильнее, чтобы помочь. потому что пока нас отодвинули от любых важных дел, ибо мы слишком слабы по сравнению с ними. Лично я хочу быть поддержкой для Нлона и остальных. А ты? Спустя время, после того, как алая нитка расплавленного металла юркой-ящеркой втекла в подготовленную форму, остыла и обрела новую внешность, Мэрк взяла получившееся в руки. Металл был чёрным, приятно тяжёлым и странно тёплым. Он не ржавел, как железо, легко выдерживая силу Создательницы. Мири оказалась права. Много часов она молчала, наблюдая за работой сестры, и теперь, приблизившись, спросила. «Что это будет?» «Браслет. А что ты сделаешь для меня?» «Еще не решила, но мне нужно больше металла». Когда Мири ушла, мэр куснула, сжимая заготовку. ощущая приятное тепло и не видя, что огонь в горне горит синим светом.